Глава 12. Низко над Деканом летит небесный корабль, крылья которого обрамляют два потока света. С его брюха под углом 45 градусов свисают туго натянутые тросы, прикреплённые к маленькому водному шаттлу, который подбрасывает на волнах. Рядом джем Ирилла, а Дельта всё ещё лежит на палубе, укрытая старым плащом странника. Время от времени странник бросает взгляд на Джема, пока тот наконец не выскользнёт. Ладно, признаю, это была хорошая идея. Странник слегка задирает подбородок, ловит взгляд Джема, а затем величественно и удовлетворённо кивает. Поскольку в их распоряжении всего лишь один плот, им приходится останавливаться на ночь и спускать небесный корабль на воду. Днём они логично решили, что Рила, Джем и Странник будут дежурить на шаттле. в то время как лейтенанты и остальные солдаты остаются на корабле. Но Чуджем нарушает этот порядок, садясь рядом с лейтенантом, который ухаживает за солдатом, находящимся в сознании, и еще двумя без сознания. Как они? «Живы», — буднично отвечает лейтенант, — «пока». Что насчет него? Он показывает на солдата в сознании того, у которого наш шлеме вмятина. Не так радужно, он едва говорит и почти не ест. К его удивлению, солдат, о котором они говорили, уже забылся тревожным сном. А ты как? Нормально. Устал от полёта и Она запинается. К утру я снова буду готов встать за штурвал. Хорошо. Кстати, меня зовут Джем, а тебя? Зачем тебе? Джем собирается улыбнуться, но затем застеньчу прикрывает рот рукой. Потому что однажды один очень мудрый человек сказал мне: злиться на того, кого знаешь труднее. Не похоже, что этот аргумент её убедил, но она всё равно отвечает. Лейтенант Мазар. Нет, просто Мазар. Они наверняка уже лишили меня звания и прокляли за мои художества. Они знают, что случилось? Они знают достаточно, отвечает она. Очевидно, что мы их подвели. Детали не имеют значения. Джем Храбр пытается спасти разговор. В любом случае рад с тобой познакомиться. Хочешь есть? У нас пайки. А-а-а, наступает неловкое молчание, а затем Мазар произносит. Мне нужно отдохнуть. Потерпев поражение, Джем возвращается на шаттл. Мазар выжидает, чтобы убедиться, что Джем ушел, и лишь после этого с облегчением выдыхает. Она была уверена, что у него появились подозрения. Иначе зачем бы он пришел сюда и стал задавать вопросы? Она его не понимает, а с тех пор, как Дельта разрушила её мир, не понимает вообще ничего. Ясно только одно: она не может жить, если Дельта недовольна, и не может умереть, пока не найдёт способ это искупить. Закрывая глаза, она всегда видит обращённый к ней взгляд Дельты, дверь в другой мир, мир бури и сумрака. У отдых сегодня ей не светит. Теперь сон кажется не успокоением, а скорее источником угрозы. Её солдаты сломались под давлением. Не в силах совместить свой долг с осуждением Дельты, не в силах примириться с собой, не в силах действовать, они парализованы, отбыли туда, где вечные сумерки. Никто не должен так страдать, думает она. Никто. Она встаёт, проверяет, действительно ли ушёл Джем и не прячется ли он где-нибудь рядом. Никого. Ни снаружи, ни под люком, ни на крыле. На стоящем напротив водном шаттле отражаются огни. которые высвечивают лица болтающих о чем-то людей. Мазар их счастье непонятно, чужеродно, его следует изучать на расстоянии. Она снова запечатывает люк и возвращается в свое кресло. Какое-то время экран в кабине пилота ее развлекает. Повторяется предупреждение о том, что навигации коммы слетели, мерцающие рядом с тихими оповещениями о нормальной работе основных систем корабля. Звук изоляции не пропускает внутрь шум волн, и она выключает микрофоны. В тишине легко услышать дыхание товарищей. Они дышат спокойно и размеренно, лишь иногда задыхаясь от какого-нибудь очередного кошмарного видения. Мазар чуть не падает на колени в молитве, взыскуя прощение, но осекается. И она не ждет, что ее за это простят, и даже если бы ей предложили, то она бы не приняла это прощение. И они уже успокаиваются, трое солдат, покружающихся... в более глубокий и естественный сон. Похоже, их дыхания подстроились друг под друга и обрели единый ритм, не синхронный, но взаимодополняющий, как поочередно накатывающий на берег волны. Мазар снимает шлем. Ее попытка поставить его на ближайшую полку заканчивается неудачей. Пальцы дрожат, и шлем падает, со злым резким звуком ударяясь о пол, дважды подпрыгивает, катится дальше и затем со скрижетанием останавливается. и она быстро закрывает лицо руками. Горько текут слезы, трясутся плечи, потом дыхание начинает выравниваться, вдох, еще вдох, и все. Она собирается, вытирает слезы, выпрямляется, прислушиваясь. Теперь до ее ушей доносится лишь дыхание двух человек, более спокойное, как будто они пара дайверов из следующих неизведанной глубины. Постепенно оно затихает, уносимое введенным ею ядом. В темноте кажется, что они вместе куда-то бредут и уходят, оставляя Мазар в одиночестве. Утром небесный корабль вновь отправляется в путь. Коммы не заработали, полностью разорванная связь с сетью не восстановилась. Это привело к следующему. Корабль не может ни передавать, ни получать геоданные, но зато никто не в состоянии вмешаться в его ход удаленно. То есть, если рыцарь-командор вдруг отменит все приказы, они и дальше будут пребывать в блаженном невежестве. На шатле Рила плюхается рядом с Дельтой, суетливо подворачивает край плаща под плечо бессмертной. Таков уж рост у Дельты, что плащ не может прикрыть её целиком. Рила уже не беспокоится о том, что у той будут торчать наружу ноги. Но рука Дельты высовывается из-под плаща, обнажая локоть, запястье и ладонь. Какое-то время Рила на неё смотрит, пытаясь решить, что же делать. Ниджем ни странник этого не замечают. Один беспокойно что-то рассказывает, другой так же беспокойно слушает. Рила просовывает пальцы Дельте под запястье, сначала одну руку, потом другую. Это не так-то просто, её щёки покраснели от напряжения, но вскоре ей всё удаётся. Подставляя плечи, Рила пытается положить руку Дельты себе на колени. Пыхтя, она отрывает её от пола, но не может поднять до коленей. Рука снова падает, утаскивая Рилу за собой, и волосы назойливо лезут девочке в лицо, закрывая обзор. Так как ладошки заблокированы металлической рукой, Рила может лишь раздраженно дуть на свои волосы. В итоге те сбиваются вбок, открывая левую сторону лица. Рила начинает раскачиваться на попе, набирая скорость. Второе, третий раз она не сильно тянет дельту за руку. После четвертой попытки она откидывается назад, добавляя к детской силе инерцию и вес тела. Ее усилия приносят плоды. Когда она снова садится, рука Дельты лежит у нее на коленях. Она прикладывает свою ладошку к руке Дельты, сравнивая их. Кончики ее пальцев едва ли доходят до первой фаланги пальцев, бессмертной. Это наблюдение приводит к более тщательному исследованию. Рила замечает, что кожа у Дельты идеально гладкая, лишенной линии, который разительно отличается от её собственной из-за гладкости или из-за неожиданной теплоты, но рука дельты кажется практически мягкой. Рила наклоняется, целует центр ладони, затем поворачивает голову, ворочается, чтобы найти удобное положение для щеки. В таком сгорбленном положении ей вообще не должно быть удобно, но детская физиология берёт своё, и вскоре ребёнок засыпает. Странник патрулирует палубу переднего леера шаттла, проверяя, закреплены ли тросы. Когда взгляд падает на горизонт, где солнечный свет ломает иллюзию бесконечности, подсвечивая скалы и укромные бухты посреди них, у него поднимаются брови. Над скалами небесный корабль меняет свой курс, утягивая шаттл за собой, к одной из многочисленных теней, которая при ближайшем рассмотрении оказывается пляжем. Шаттл выбрасывает на камни, и странник начинает откреплять тросы, уже когда корабль идет на посадку. Подходит Джем. Кажется, у нас проблема. Странник замирает и вопросительно смотрит на него. Рила. Оборачиваясь, странник видит спящую под боком у дельты Рилу, тоже укрытую плащом. Он подходит ближе и хмурится из-за того, как удачно притулилась девочка. Вот так я их и нашел. произносит он, и когда странник качает головой, поспешно добавляет. Я всего лишь на секунду отвернулся, а она ведь знала, что подходить к Дельте нельзя. Я много раз ей говорил, я не виноват. Странник пронзает её взглядом янтарных глаз и джем невольно пятится. Странник наклоняется над спящей девочкой. Хоть глаза Дельты и открыты, они смотрят премеком вверх, не фокусируясь ни на чём. Он очень медленно, очень осторожно тянется к ним, замирает от любого звука и шороха, пока не удаётся крепко захватить воротник плаща. Позади них на пляж приземляется небесный корабль. Открывается люк, из него выпрыгивает Мазар и легко бежит к ним. Она одета для битвы, с закованного в броню плеча свишивается винтовка. Увидев, что делает странник, она ускоряется. "Не смей кричить", она. Странник, удивлённый, вздрагивает, а джем прикрывает голову. Мазар преодолевает оставшиеся расстояния и запрыгивает на шаттл. «Не тревожь ее!» — умоляет она. Странник показывает Нарилу и раздраженно поднимает руки. «Сейчас ты ей не поможешь». Странник качает голову и продолжает то, что начал. Дальнейшие попытки его переубедить оканчиваются провалом, и Мазар с Джемом отступают. Он вытаскивает уголок плаща из-под рилы и аккуратно отворачивает, пока она не оказывается неукрытой. Дитя моргает и смотрит на него. Странник прикладывает палец к губам, и Рила повторяет этот жест. Кивая, странник поддерживает ее, когда девочка отнимает руку от руки Дельты. Сжимаются серебряные пальцы, поглощая ладошку Рилы, крепко ее удерживая. Странник замирает, чувствуя сопротивление. Мазар спрыгивает с шаттла, Джем пригибается, и оба исчезают из виду. Теперь одну руку Рилы держит Дельта снизу, а вторую – странник сверху. И если он практически не шевелится, то Рилы дергается все сильнее и сильнее. Дельта моргает. Рилла снова делает рывок, и Дельта поворачивает к ней голову. На мгновение все замирают. Затем Рилла улыбается и кивает на небесный корабль. Странник тоже кивает, подманивая ее пальцем, протягивая руку. Удивление Дельты шокирует их обоих и чуть ли не сносит сильным ветром. Она принимает руку странника, хотя ей не нужна помощь ни мужчины, ни девочки, и плавным движением поднимается. Между ними лужицы поношенной ткани падает плащ. Дельта опускает на него взгляд, и странник понимает, что его отпустили. Он приседает и поднимает плащ, предлагая его Дельте, а та, не говоря ни слова, его принимает. Рилос снова её дёргает, и Дельта позволяет увести себя к кораблю. странник собирается последовать за ними, но его останавливает горестная гудя не с палубы. Его источником является забытый меч Дельты, серотливо смотрящий туда, где ещё недавно были крылья бессмертной. Он встаёт, идёт к оружью и глаз поднимает на него жалостливый взгляд. Со вздохом он берёт меч в руки и спешит за остальными. Скоро все оказываются на небесном корабле Более ничего за собой не тянущий, он легко взмывает в воздух, оставляя водный шаттл на милости волн. Мазар ведёт корабль низко к земле, периодически приспосабливая высоту к неровностям рельефа. Скалы остаются позади, на их место приходят сырые болота и глубокие озёра. Тут и там из земли вырастают верхушки башен и проржавелых антенн, свидетельствуя об остатках погребённой цивилизации. Вскоре они сменяются затопленными полями, на которых тут и там дикими проплешными на голове лысеющего мужчины выделяются пучки высоких растений. Странник наклоняется вперед и указывает на прозрачные панели под ногами. Мазар замедляет корабль и смотрит вниз. Она видит тянущийся караван торговцев мясом, перевозящих свой товар. С ними рядом бредут многочисленные звери. Даже с такого расстояния видно, что они все как один тощие и понурые. Караван пробивает себе путь зрыхляя мягкую почву. Но что-то не так. Одна повозка наклоняется набок, её колёса засасываются в землю. Пригоняют животных, люди спешно пытаются вытащить колесо. Зрелище то ещё. Но не на это указывает странник. И из земли лезут какие-то существа, при том, что передвигаются они как черви, они слишком велики, чтобы быть червями, каждый размером с массивную собаку. Мазар насчитывает примерно десяток тварей. «Торговцам это не сулит ничего хорошего. Тебе случалось сражаться с такими инферналями?» Странник не отвечает, лишь снова более упрямо указывает вниз. «Хочешь, чтобы я туда спустилась?» — спрашивает Мазар. Странник кивает. Привлеченный звуками джем заходит в кабину. «Что-то не так?» Он замечает разворачивающиеся внизу действия. «Зачем мы приближаемся к этому?» Понимаю, что за этим стоит странник, он хватает его за вытянутую руку. Это ошибка. Мы должны доставить Рилу в безопасное место. Мы должны доставить себя в безопасное место. И понижает он голос. Что насчёт Дельты? Кто знает, что она может сделать? Это слишком рискованно. По мере снижения небесного корабля голос Джема приобретает умоляющие нотки. Пожалуйста, хоть раз в жизни мы можем сделать, по-моему. Никто не отвечает, мольба сменяется горечью. Мы об этом пожалеем. У меня нет подтверждённой цели, говорит Мазар, мне всё равно стрелять. Странник качает головой, продолжая указывать вниз. Я опасаюсь приземляться в эту кашу, нас может затянуть. Если бы это зависело от меня, я бы опустила корабль достаточно низко, чтобы у нас осталось место для манёвра, и вы смогли выпрыгнуть. Годится? Странник кивает. Хорошо, идите к люку, минутная готовность. Я спущусь как могу низко. Странник кивает, и она добавляет. Их очень много, вы уверены, что справитесь в одиночку? На этот раз странник не кивает, уклоняясь от ответа. Джем срывается на крик. Ты не уверен? Ты собираешься вниз и даже не знаешь, выживешь ли? Ты идиот! Странник отталкивает Джема, проходит в грузовой отсек к люку, который действительно открывается ровно через минуту. Земля приближается. Достаточно, чтобы прыгнуть, недостаточно, чтобы передумать. Странник хватается за края люка, делает вдох и прыгает, крутясь в полете. К счастью, падает он недолго. Ботинки соприкасаются с землей, уже подпаленной вертикальными двигателями небесного корабля, глубоко врезавшимися в землю, как ножи в мягкое масло. Странник моргает, оценивает ситуацию. Торговцы уже привязали несколько животных к увязшей повозке и пытаются ее вытянуть. Червеобразные твари вылезли уже практически целиком. странником сочувствует, так как и сам уже завяз по колено. Найдя ближайший пук травы, он начинает вытаскивать себя в туче брызг грязи от парящего над ним корабля. Наконец раздаются крики. Торговцы заметили приближающихся инферналей. Несколько человек обнажают кривые клинки тонкого стекла, чтобы защитить товарищей, которые теперь тянут судно двойной силой. Высвободившись из-под земли, червиподобные дрожат, разрабатывая суставы, пробуждая спящие сухожилия. У каждого по восемь лысых кошачьих лап, которые пока что остаются под землёй. Лапы вытягиваются, высвобождая когти, видно движение мышц. Они один за другим в инфернале поднимаются. С их червячных ртов свисают то, что на первый взгляд кажется кожистым гребнем, но на поверку оказывается второй головой. В инфернале их откидывают на подобие капюшонов, и раздаётся череда влажных щелчков. Сфинксовые головы встают на место. Острые уши живо встают торчком. Сверкают голубые зелёные глаза, приспосабливаясь к свету, зрачки сужаются до острых щёлок. Живые тут же привлекают их внимание. Хоть инфернали и вылезли скопом, действуют они каждый по-своему, выбирая цели случайным образом. Некоторые приближаются к торговцам, другие нарезают круги. выискивая более уязвимой жертвы. Люди и животные сливаются в едином паническом вопле. Наконец страннику удаётся выбраться. Он соскребает грязь с лица, обнажает меч Дельты и мчится вперёд, и подступая к ближайшему инферналу, делает вдох. Но что-то застревает в горле, и пению уступает место кашлю. Сверкают стеклянные клинки, и когти сверкают в ответ, двигаясь быстрее. Эти и другие достигают цели, но инфернали не чувствуют боли. Повреждения их оболочек чисто косметические. Торговцы, в отличие от них, в залитых драгоценной кровью одеждах пятятся назад. Меч Дельта наблюдает за инферналем, который приседает, готовясь к прыжку. Клинок смотрит на странника, выплёвывающего комок чего-то бурого, затем снова на инферналя, который мчится прямо на них. Странник отпрыгивает в сторону, ворачивается, делает вдох. Вновь заносит меч Дельты, когда Инферналь приземляется рядом. Когда странник наконец опускает меч, челести клацают в опасной близости от него. Клинок вспыхнет голубым, разрезает второй слой мяса на голове Сфинкса. Остро заточенный металл касается туго натянутой тонкой кожи, рассекает её как переспевший фрукт, от чего всё тело сотрясается и выплёвывает кишки, обожжённый дважды мечом и солнцем. Оставшийся в инфернале сердито ворча поворачивается к новой угрозе, но меч Дельты встречает их твёрдым взглядом. Горду хлопает крыльями, подгоняя странника. Он идёт к ним, снова запевает, меч вторит ему. Вражеский вой тонет в их песне, инфернале отбрасывает звук, морванные уши пугливо прижимаются к голове. Странник продолжает наступать, а они отступают. Серебряные крылья расправляются со вновь обретённой уверенностью, а странник переводит дух, чтобы запеть вновь. А затем, как будто из-под земли доносится ответ, дрожащие стенани настолько же слышны, насколько ощущаемы ступнями. Уши снова встают торчком, обнажаются острые зубы, на мордах читается внезапное самодовольство. Пока торговцы мясом удваивают свои усилия, чтобы вытащить повозку, снова раздаётся грохот. Глаз на мече Дельта опускает взгляд вниз, не под ноги страннику, а под углом. Странник прослеживает за его взглядом и видит, что глаз смотрит прямиком на то место, над которым завис небесный корабль. Он поднимает меч, машет им, передавая сигнал Мазар. Слишком поздно. Подобно извержению лавы, из-под земли вырывается столб из плоти и когтей. Тянется вверх, и на корабле смыкается трехметровая V-образная пасть. Трещат крылья, вырубаются двигатели, и корпус корабля с тошнотворным скрипом обваливается под собственной тяжестью. Странник мчится к нему, но меч пытается его задержать. В страхе повисли серебряные крылья, в ужасе распахнулся глаз. Раздается щелчок, и раздвигается крыша кабины пилота. Второй, и кресла уносятся в безопасное небо. Странник на мгновение на них отвлекается. На такой высоте ему видны только ножки кресел, но не те, кто в них сидит. Инферналы чуют слабину и прыгают на него, скребут когтями по нагруднику сарапа и его, но не пробивая. Он отшатывается с трудом, высвобождает ноги из грязи, и чуть не падает. Когда удаётся восстановить равновесие, они уже на нём, вертятся быстрее и нападают со спины. Он делает широкие взмахи мечом и задевает одного, от чего тот взрывается. и постоянно переводит взгляд в небо, что враг расценивает как приглашение к атаке. В поле зрения появляется первое кресло. Небольшие спасательные световые двигатели выстреливают контролируемыми залпами, сражаясь с гравитацией, помещенным в него весом. В нем сидит Мазар с винтовкой на взводе. Ей трудно целиться, частично из-за движения, частично из-за того, что на ее коленях сидит джем и цепляется за ее шею. Второе кресло скользит более плавно. Оно пустует. Рила все еще внутри. Синхронно округляются янтарные глаза и глаз на мече, поворачиваясь к пожирающей корабль твари. Странник оставляет инфернали позади, поднимает меч и затягивает длинную ноту. Дрожит воздух вокруг клинка, искажает цвета. Один инферналь собирается воспользоваться преимуществом, но жужжащая пуля подстреливает его в глаз. Из раны с шипением вылетает дымящаяся сущность. Следующую получает пулю в висок, ещё один в зубы. Всё равно куда целится, так как жизненно важных органов у инферналей нет. Но так далеко на севере любая брышь в оболочке может оказаться смертельной, а эти пули ещё и обжигают, что заставляет дважды подумать прежде чем действовать. Опуская меч Дельты прямиком на столб из плоти, странник открывает рот, позволяя ноте перейти в песнь. Искрится воздух между острием меча и целью, и складчатая кожа загорается темно-синим пламенем. Инферналь озадаченно вопит, извивается, сотрясая корабль, походя на пса с тряпичной куклой в зубах. Странник продолжает петь, а Мазар продолжает стрелять. Червеобразные тела содрогаются, оглушенные. Языки пламени обвивают гигантского инфернали, но они не перестают, пока не начинают гореть легкие, и в винтовке не заканчиваются пули. Последний раз извергнув нечеловеческий вопль, столб пронзает корабль, и отползает под защиту земли. Ниши в инфернале тут же следуют его примеру, втягивая кошачьи конечности, сбрасывая кошкаморды и капюшоны и зарываясь в землю. Пока мазар приземляется, странник прорывается к остаткам корабля, на силу переставляя уставшие ноги. Корабль выглядит жалко, как раздавленная мошка. Он не теряет времени на погнутый люк и вырезает в разбитом корпусе новый проход. Места для поисков мало, отсек сократился до одной восьмой от своих прежних размеров. Приплав на одно колено, неподвижной статуей застыла дельта, образуя крыльями серебряный шар. Он нагибается, заглядывает под крылья и видит две маленькие ручки, цепляющиеся за край перьев. Через секунду показывается голова Рилы. Янтарные глаза изучают новый синяк на виске, другой на щеке и останавливаются на ее улыбке. Девочка машет рукой. Странник замирает, поднимает о тяжелевшую руку и машет в ответ. Она тянется к нему, он вытаскивает её из кокона крыльев и прижимает к себе. Долгое время они стоят, обнявшись. Они в безопасности. Сир, мы вошли в зону видимости Серафимовой скалы. Рыцарь-командор устало кивает. Серафимова скала станет их последней остановкой перед сбором войск. Его флот оставил за собой следы за огня и крови. Без сомнений, тоже сделала вторая часть флота под командованием Покорности. Новость об их прибытии должна уже разнестись. Он гадает, встретят ли они сопротивление. В какой-то степени он даже хочет настоящей битвы, чтобы проверить себя в бою, чего-то, что принесёт больше славы, нежели расстрел спасающих себе бегством и сбрасывание на них бомб. Капитан, они запустили хоть один корабль? Паром гномени капитан молчит, сверяясь с донесениями разведчиков на экране. Нет, сир. Ответ наполнен большим разочарованием, нежели ему бы того хотелось. Они поставили хоть какие-нибудь оборонительные заграждения? Ноо стены хоть люди, а доки переполнены, сир. Лёгкие мишени, думает он. Ты видишь, что они делают? Кажется, они нас приветствуют, сир, оней поют. Поют. Так точно, сэр. Они поют воззвание к милости? Прикажете перенаправить вам звук напрямую? В этом нет необходимости, капитан. Рыцарь-командор поднимается и идёт к портику. Они забрались далеко на юг, и теперь им на пути всё чаще попадается скверна. Есть вероятность, что Серафимова скала сквернена, а у него приказы прямиком от Альфа из Семирых. Они предельно ясны. Но эти люди просят его о помощи, они взывают к милости. Может их удастся очистить, может их удастся спасти? Разумеется, это будет лучшим решением. Он представляет себе, как идёт в толпу, окунается в их песню, очищается сам, очищает их. Затем он представляет, как будет объяснять своё неповиновение покорности. Хотя этого он себе представить не может, на ум не приходят никакие слова, которые бы пробили стену её неудовольствия. Рыцарь-командор тоскливо качает головой. У него приказы. Он не вправе колебаться или сомневаться в воле Семирых. Он отдаёт команду: "Флот, открывай огонь". И вот на стенах и пристанях Серафимовых скалы песни сменяются криками, а затем тишиной.